Глава пятая. Брошены на произвол судьбы. Ранним утром следующего дня, на одиннадцатый день нашего пребывания в горах, я стоял снаружи Фейрл Чайлд, прислонившись к алюминиевому боку фюзеляжа. Было ясное утро, около половины восьмого, и я грелся в первых лучах солнца, которое только что показалось над горами на востоке. Со мной были Марселла и Коко Николич, а также Рой Харли, высокий и быстро нападающий команды Олд Кристианс. Рою было всего 18 лет. Он был одним из самых младших пассажиров самолета. Он также единственный среди нас всех, хоть как-то разбирался в электротехнике, так как однажды помог двоюродному брату установить дома сложную стереосистему. Сразу после аварии Рой отыскал среди обломков разбитый транзисторный приемник и, немного поколдовав над ним, сумел вернуть его к жизни. Нас окружали каменистые склоны гор, поэтому аппарат плохо работал на прием. Но Рой смастерил антенну из электропроводов, снятых с самолета, и, пусть не сразу, но мы смогли поймать радиостанцию из Чили. Каждое утро рано утром Марселло будил Роя, выводил его на ледник и принимался манипулировать антенной, пока Рой крутил ручки настройки Они надеялись узнать новости о ходе спасательных работ, но до сих пор им удавалось лишь услышать сводки футбольных матчей, прогнозы погоды и политическую пропаганду со станции, контролируемых чилийским правительством. В то утро, как и во все предыдущие, сигнал то появлялся, то пропадал, и даже когда прием был довольно уверенный, в маленьком динамике транзистора без конца трещали помехи. Рою не хотелось тратить батарейки, поэтому, покрутив ручки несколько минут, он уже собирался выключить приемник, когда мы расслышали сквозь треск и шум голос диктора, читающего новости. Не помню, что именно он сказал, но никогда не забуду жестяной звук его голоса и бесстрастный тон, с которым он читал. «После десяти дней бесплодных поисков», — сказал он, «чилийские власти отзывают всех спасателей и прекращают поиски обломков уругвайского чартерного самолета, пропавшего над Андами 13 октября». «Поисковые работы в Андах слишком опасны», — говорил диктор, «а прошло уже столько времени, что нет никакой надежды разыскать кого-нибудь из выживших среди ледяных гор. Мгновение Рой ошеломленно молчал, а потом выкрикнул что-то и зарыдал. «Что?» — воскликнул Марселло. «Что там сказали?» «Суспендирон лабускеда!» — закричал Рой. «Поиски прекращены! Нас бросили!» Несколько секунд Марселло смотрел на Роя недовольно, словно тот говорил какую-то ерунду но, осознав услышанное, Марселло рухнул на колени и испустил мучительный вопль, который эхом разнесся по горам. Пошатываясь от шока, я молча наблюдал за реакцией друзей с чувством отстраненности, которое наблюдатель мог бы принять за самообладание. Однако на самом деле я просто разрывался от ужаса, так как вся клаустрофобия, все страхи, которые я изо всех сил пытался подавить, теперь вырвались на свободу, как паводок через размытую дамбу. И я чувствовал, что меня уносит на грани истерики. Я упрашивал Господа спасти нас. Я взывал к моему отцу. Движимый более сильным, чем когда-либо, с животным желанием слепо броситься в горы, я лихорадочно всматривался в горизонт, как будто после десяти дней в горах мог внезапно обнаружить путь к спасению которого не замечал раньше. Затем я медленно повернулся на запад и посмотрел на высокие хребты, отделявшие меня от дома. С новой ясностью я постиг подавляющую мощь гор. Как глупо было такому неподготовленному юнцу, как я, надеяться покорить эти беспощадные склоны. Теперь реальность оскалила передо мной свои зубы. И я понял, что все мечты о восхождении Были всего лишь фантазиями, которые поддерживали во мне надежду. Охваченный ужасом, я вдруг представил, что надо сделать, чтобы бросить горам вызов. Подбежать к обрыву и кинуться в зеленые глубины. Пусть вся моя жизнь со всеми страхами и страданиями моего тела разобьется о камне. Но даже представляя себе, как погружаюсь в тишину и покой, Я не отрывал взгляды от хребтов на западе, прикидывая расстояние и пытаясь представить себе крутизну склонов, и холодный голос рассудка шептал мне на ухо. Вот эта серая линия скал может, скорее всего, оказаться вполне надежной опорой. Вот под этим выступом, что виден под гребнем, вполне может быть укрытие. Честное слово, цепляться таким образом за надежду на спасение — Было настоящим безумием, ведь я знал, что отсюда невозможно бежать. Но внутренний голос не оставлял мне выбора. Бросить вызов горам — вот единственное возможное для меня будущее в этом месте. И потому с ощущением мрачной решимости, которая теперь была более яростной, чем когда-либо раньше, я признал в глубине своего сердца простую истину. Я никогда не перестану бороться, чтобы уйти с этой горы. Я был уверен, что попытки прикончат меня, но горел нетерпеливым желанием поскорее начать восхождение. Теперь мое внимание привлек испуганный голос. Это был Коко Николич, стоявший рядом со мной. — Нандо, пожалуйста, скажи мне, что это неправда! Он запнулся. — Правда, — прошипел я. — Карахо! Мы мертвы! «Они решили убить нас!» — воскликнул Николич. «Они оставили нас тут умирать!» «Я должен выбраться отсюда, Коко!» — тихо сказал я. «Я не могу оставаться здесь больше ни минуты!» Николич кивнул в сторону фюзеляжа. «Остальные нас слышали!» — сказал он. Я обернулся и увидел, что наружу выбираются несколько наших друзей. «Какие новости?» — окликнул меня кто-то из них. — Нас заметили? — Надо сказать им, — прошептал Николич. Мы оба смотрели на Марселло, который, сгорбившись, сидел на снегу. — Я не могу им сказать, — пробормотал он. — Я этого не вынесу. Остальные подошли ближе. — Что там у вас? — спросил кто-то. — Что ты услышал? Я попытался заговорить но слова застряли у меня в горле. Затем Николич шагнул вперед и, несмотря на собственный страх, твердо заговорил. «Давайте вернемся внутрь», — сказал он, «и я все объясню». Мы все последовали за Коко обратно в фюзеляж и сгрудились вокруг него. «Слушайте, парни», — сказал он, «мы услышали кое-какие новости. Нас перестали искать». Слова Коко ошеломили остальных. Некоторые выругались, кто-то начал плакать, но большинство просто недоверчиво смотрели на него. — Но не волнуйтесь, — продолжал он, — это хорошая новость. — Ты что, спятил? — закричал кто-то. — Это значит, что мы останемся тут навсегда. Я почувствовал, как в группе нарастает паника, но Коко не терял головы и продолжал. «Мы должны сохранять спокойствие», — говорил он. «Теперь мы знаем, что делать. Нам остается полагаться только на себя. Больше нет причин ждать. Мы можем начать строить планы, как выбраться отсюда самостоятельно». «Я уже все спланировал», — отрезал я. «Сейчас же ухожу отсюда. Я не умру здесь». «Успокойся, Нандо», — заговорил Густаво. «Черт возьми, нет, я не успокоюсь!» Дай мне с собой немного мяса. Кто-нибудь, одолжите мне другую куртку. Кто идет со мной? Если надо, я пойду один. Я не останусь тут ни на секунду дольше. Густаво взял меня за руку. «Ты несешь чушь», — сказал он. «Нет, нет, я сумею», — взмолился я. «Я знаю, что смогу. Я выберусь отсюда, найду помощь, но идти надо сейчас». «Если уйдешь сейчас...» «Ты умрешь», — ответил Густаво. «Я умру, если останусь здесь», — ответил я ему. «Это место — наша могила. Смерть касается здесь всего. Разве ты не чувствуешь? Я ощущаю на себе ее руки. Я чую ее мерзкое дыхание». «Нандо! Заткнись и слушай!» — заорал Густаво. «У тебя нет зимней одежды. У тебя нет опыта скалолазания. Ты слаб». Мы даже не знаем, где находимся. Идти сейчас — самоубийство! Горы прикончат тебя в первый же день!» «Густаво прав», — признал Нума. «Ты еще недостаточно окреп. У тебя же голова треснута, как яйцо, и еще не зажила. Ты просто зря потеряешь жизнь, и все». «Нам надо идти!» — крикнул я. «Они приговорили нас к смерти!» «Ты хочешь и дальше сидеть тут и ждать смерти?» Я вслепую зашарил по фюзеляжу в поисках чего-нибудь подходящего. Перчаток, одеял, носков, что пригодилось бы мне в пути. Но тут ко мне спокойно обратился Марселло. «Что бы ты ни делал, Нандо, — сказал он, — ты должен думать о благе ближних. Будь умным, не рискуй зря. Мы по-прежнему команда». «И ты нам нужен!» Голос Марселла был тверд, но теперь в нем звучала печаль, чувство оскорбленного смирения. Что-то внутри него дрогнуло, когда он услышал, что поиски прекращены, и казалось, что за несколько мгновений он растерял силу и уверенность, которые делали его столь надежным лидером. Теперь, прислонившись к стене пассажирского салона, Он словно уменьшился и поблек, и я догадался, что он быстро соскальзывает в отчаянии. Но мое уважение к нему все еще было очень глубоко, и я не мог отрицать мудрости его слов. Поэтому неохотно кивнул в знак согласия и нашел место, чтобы присесть рядом с другими на полу фюзеляжа. — Нам всем нужно сохранять спокойствие, — сказал Густаво. — Но Нандо прав. Мы умрем, если останемся здесь. И рано или поздно нам придется идти в горы. Но сделать это надо самым разумным способом. Мы должны знать, с чем имеем дело. Я за то, чтобы двоим или троим из нас подняться на гору сегодня же. Может быть, мы сумеем рассмотреть, что за этими горами. Хорошая идея, сказал Фито. По пути можем поискать хвостовую секцию. Там может быть еда и теплая одежда. «И если роки прав, аккумуляторы для рации тоже там». «Ладно», — сказал Густаво. «Я пойду. Если уйдем сразу, успеем вернуться до захода солнца. Кто пойдет со мной?» «Я», — вызвался Нума, который один раз уже пытался взобраться на западные склоны. «И я», — сказал Даниэль Маспонс, один из тех храбрецов, что помогали отрезать мясо на еду густава кивнул давай соберем самую теплую одежду какая найдется и отправимся сказал он нельзя терять ни минуты густава понадобилось меньше часа чтобы организовать восхождение каждый из альпинистов должен был взять пару снегоступов сделанных из подушек кресел по придумке фито и пару солнцезащитных очков которые кузен фито эдуарда смастерил вырезав окуляры из затемненных пластиковых козырьков в кабине пилотов и связав их вместе медной проволокой. Снегоступы не дадут идущим проваливаться в рыхлый снег, а темные очки защитят их глаза от яростного блеска солнечных лучей на заснеженных склонах. Что касается остального, они были скудно экипированы. Из одежды на них были только свитера, натянутые поверх легких хлопчатобумажных рубашек и тонкие летние брюки. На ногах у всех были легкие мокасины На выбор были еще кроссовки с текстильным верхом. Ни у кого не было перчаток, никто не взял с собой одеял, но был ясный день, дул слабый ветерок, и яркое солнце согревало нас, так что температура в горах казалась терпимой. Если альпинисты будут придерживаться своего плана, и вернуться к Фейр-Чайлд до захода солнца, холод им не опасен. «Молитесь за нас», — сказал густава когда альпинисты тронулись в путь. Потом мы смотрели, как они втроем шагают по леднику к высоким вершинам вдалеке, следуя по колее, которую Фейр-Чайлд пропахал в снегу. По мере того, как они удалялись, медленно взбираясь по склону, их фигуры становились все меньше и меньше, и вот уже превратились в три крошечных пятнышка, медленно ползущих вверх по белому склону горы. Они выглядели маленькими и хрупкими, словно тремошки и я бесконечно уважал их мужество. всё утро мы наблюдали за их восхождением, пока они не скрылись из виду, а затем бодрствовали до позднего вечера, осматривая склоны в поисках каких-либо признаков движения когда свет померк ушедших так и не было видно затем наступила темнота и жестокий холод заставил нас вернуться под укрытие фюзеляжа в ту ночь сильный ветер сотрясал фейер чайлд и загонял струи снега в каждую щель и трещину съеживаясь и дрожа от холода в тесноте фюзеляжа мыслями мы были с друзьями на открытых склонах мы искренне молились за их благополучное возвращение Но надеяться было трудно. Я пытался вообразить, как они страдают, оставшись на ночь на открытом месте в летней одежде и без какой-либо защиты от убийственного ветра. Все мы теперь очень хорошо знали, как выглядит смерть, и мне было легко представить своих друзей, окоченевших в снегу. Я почти видел их такими же, как тела погибших при крушении, что были похоронены снаружи фюзеляжа. Та же восковая синеватая бледность кожи, бессмысленные застывшие лица, корка инея, намерзшая на брови и губы, от которой лица казались одутловатыми и волосы побелевшими. Я видел их такими неподвижно, лежа в темноте. Еще трое друзей, которые теперь стали просто окоченевшими объектами. Но где именно они упали? Этот вопрос все крутился у меня в голове. Каждый из них встретил точное время и место своей смерти. А когда наступит мой момент? И где мое место? Есть ли в этих горах место, где я, наконец, упаду и буду лежать, как все остальные, замерзнув навсегда? Ждало ли такое место каждого из нас? Неужели это наша судьба — упасть поодиночке и навсегда замереть в этом безымянном месте? Мама с сестрой тут, на месте крушения, зербиной и другие на склонах. А где окажутся остальные, когда смерть решит забрать нас? Что, если мы узнаем, что бежать отсюда невозможно? Неужели так просто будем сидеть здесь и ждать смерти? И если мы решимся на это, что ждет нескольких последних, кто останется в живых? Или, что еще хуже, самого последнего? А вдруг этим последним стану я? Как долго я смогу оставаться в здравом уме, сидя ночью в полном одиночестве в фюзеляже, в компании только призраков, когда единственным звуком будет постоянное завывание ветра? Я попытался заглушить эти мысли, присоединившись к остальным в очередной молитве за совершавших восхождение. Но в глубине души не был уверен. Молюсь ли я об их благополучном возвращении или просто о милосердии к их душам, о милосердии ко всем нашим душам, потому что я знал, что смерть приближается к нам, даже когда мы просто лежим в относительной безопасности фюзеляжа. «Это только вопрос времени», — сказал я себе, — «и, возможно, тем, кто остался сегодня на горе, повезло, потому что для них ожидание уже закончилось» может быть они нашли какое нибудь укрытие сказал кто то на этой горе нет никакого укрытия ответил роберто но ты же поднялся и выжил заметил кто то мы поднимались при свете дня и все равно страдали ответил роберто ночью там наверху градусов на сорок холоднее они сильные сказал кто то другие кивнули и из вежливости придержали языки. Затем Марселло, который вот уже несколько часов ничего не говорил, нарушил молчание. «Это я виноват», — тихо сказал он. «Я убил вас всех». Мы все понимали, что он впал в уныние, и были готовы к этому. «Не думай так, Марселло», — сказал Фито. «Нас всех здесь постигла одна и та же участь. Никто тебя не винит». «Это я зафрахтовал самолет», — огрызнулся Марселло. «Это я нанял пилотов. Я назначил матчи и убедил вас всех лететь». «Это не ты уговорил мою мать и сестру лететь с нами», — сказал я. «Это я их уговорил. И теперь они мертвы. Но я не буду брать на себя вину за это. Мы не виноваты в том, что самолет потерпел крушение». «Каждый из нас сделал свой собственный выбор», — сказал кто-то. «Ты хороший капитан, Марселло! Не падай духом!» Но Марселло отчаивался. И очень быстро. Мне больно было видеть его в таком состоянии. Я всегда считал его примером для подражания. Когда я учился в начальной школе, он уже был выдающимся рэкбистом Стелла Марис. И мне нравилось смотреть, как он играет. Одно его присутствие на поле всегда придавало сил нашей команде. И я всегда восхищался радостью и уверенностью, с которыми он играл в регби. Годы спустя, когда я стал играть рядом с ним за Олд Кристианс, мое уважение к его спортивным талантам только возросло. Но я уважал его не только за умение играть в регби. Как и Артуру, Марселло отличался от всех нас. Он был более принципиальным, более зрелым. Набожный католик, он следовал всем учениям церкви, и изо всех сил старался вести добродетельную жизнь. Он вовсе не был самодовольным святошей, наоборот, он был одним из самых скромных парней в команде. Но он знал, во что верит, и часто, используя свой авторитет и спокойную харизму, с которой побуждал нас стать лучшими товарищами по команде, он уговаривал нас быть лучшими из людей. Например, он частенько пенял Панчито и мне за неугомонную одержимость прекрасным полом, без которого мы не представляли себе существование. «В жизни есть нечто большее, чем погоня за девушками», — говорил он нам с усмешкой. «Вам двоим нужно немного повзрослеть и относиться к жизни серьезнее». Сам Марселло дал обет остаться девственником, пока не женится, и многие парни дразнили его из-за этого. Особенно забавным это казалось Панчито. «Что, никаких женщин пока не женишься?» Для Панчита это было все равно, что просить рыбу не плавать. Но Марселло относился к шуткам друзей спокойно, и меня всегда поражали обстоятельности, достоинства, с которыми он держался. Во многих отношениях он сильно отличался от Артура, яростного социалиста с еретическими представлениями о Боге, но, как и Артура, Марселло, казалось, отлично разбирался в себе. Он тщательно обдумывал все важные вопросы своей жизни, и всегда отлично знал, как обстоять дела. Для Марсела в мире царил порядок, охраняемый мудрым и любящим Богом, который обещал защищать нас. Нашим долгом всегда было следовать его заповедям, принимать таинства, любить Господа и любить ближних, как учил нас Иисус. Эта мудрость легла в основу его жизни и сформировала его характер. Она была также источником его большой уверенности на поле, делала его уверенным капитаном и наделяла харизмой, которая превратила его в такого сильного лидера. Легко следовать за человеком, у которого нет сомнений. Мы всегда полностью доверяли Марселу. Как он мог позволить себе колебаться сейчас, когда мы нуждались в нем больше всего? «Возможно, — подумал я, — Он никогда не был таким сильным, как казался. Но потом я понял. Марселло был сломлен не потому, что его разум был слаб, а потому, что был слишком силен. Его вера в спасение была абсолютной и непоколебимой. Бог не оставит нас. Нас никогда не оставят здесь умирать. Когда мы узнали, что поиски прекращены... Марселло, должно быть, почувствовал, что земля под его ногами дрогнула и начала осыпаться. Бог отвернулся от него. Мир перевернулся с ног на голову. И все, что делало Марселло таким выдающимся лидером, его уверенность, его решительность, его непоколебимая вера в свои силы, собственные убеждения и решения, теперь мешали ему выдержать удар и найти новый баланс. Уверенность, которая так хорошо служила ему в обычном мире, теперь лишила его равновесия и гибкости, необходимых, чтобы адаптироваться к странным новым правилам, по которым мы сражались за жизнь. Когда основные правила изменились, уверенность Марсела треснула и разлетелась вдребезги как стекло. Наблюдая, как он тихо всхлипывает в темноте, я вдруг понял, что в этом ужасном месте Слишком сильная уверенность может убить нас. Обычное цивилизованное мышление может стоить нам жизни. Я поклялся себе, что никогда не стану притворяться, будто понимаю эти горы. Никогда не попаду в ловушку собственных ожиданий. Я бы ни за что не стал притворяться, что знаю, что может произойти дальше. Правила здесь были слишком непривычными, слишком странными. И я знал, что никогда не смогу представить себе все трудности, неудачи и ужасы, которые могут быть впереди. Так что лучше я научусь жить в постоянной неопределенности, миг за мигом, шаг за шагом. Я буду жить так, словно уже умер. Мне нечего было терять. Ничто не могло удивить меня, ничто не могло помешать мне бороться. Страхи не помешают мне следовать своим инстинктам, и никакой риск не окажется слишком велик. Ветер дул всю ночь, и мало кто из нас спал, но, наконец, наступило утро. Один за другим мы стряхнули с лица иней, сунули ноги в промерзшие ботинки и заставили себя подняться. Затем собрались снаружи и начали осматривать горы в поисках следов наших пропавших друзей. Небо было ясным, солнце уже прогрело воздух, и ветер, ослабев, напоминал теперь легкий бриз. Видимость была довольно хорошей, но после нескольких часов наблюдения мы так и не заметили никакого движения на склонах. А потом, ближе к полудню, кто-то вскрикнул. «Там что-то движется», — сказал он. «Вон там, за тем гребнем». «Я тоже это вижу», — ответил ему кто-то другой. Я уставился на гору и, в конце концов, рассмотрел то, что видели остальные. Три черные точки на снегу. «Это камни», — пробормотал кто-то. «Раньше их там не было». «Это просто обман зрения», — вздохнул кто-то еще. «А ты посмотри! Они же движутся!» Чуть ниже по склону виднелся темный выступ скалы. Взяв этот камень за точку отсчета, я не отрывал взгляда от точек. Сначала я был уверен, что они неподвижны. Но через минуту-другую стало ясно, что точки переместились ближе к выступу. «Так это правда! Это они! Они движутся!» Пута «Они живы!» Нас охватила безумная радость. Мы хлопали друг друга по плечам и пихались плечами отчасти. «Вамос, Густаво!» «Вамос!» Испанское восклицание побуждения. «Ну же, давай, вперед!» «Ну же, Нума!» «Давай, Даниэль!» «Шагайте, гаденыши! Вы справитесь!» На то, чтобы спуститься по склону и пересечь ледник, У троих альпинистов ушло два часа, и все это время мы подбадривали их и радовались так, словно наши друзья восстали из мертвых. Но радость угасла, как только они приблизились к нам настолько, что стало видно, в каком они состоянии. Они брели, сутулившись измученные, слишком слабые, чтобы поднимать ноги из снега. Они с трудом ползли, опираясь друг на друга, чтобы не упасть. Густаво щурился и шел ощупью, словно ослеп, и все трое выглядели такими изможденными и потерянными, что мне пришло в голову, что даже самый легкий ветерок может сдуть их вниз. Но хуже всего было выражение их лиц. Казалось, за одну ночь они постарели на двадцать лет, словно гора отняла у них молодость и энергию. В глазах друзей я увидел то, чего не было раньше тревожное сочетание страха и смирения, которое иногда можно подметить на лицах глубоких стариков. Мы бросились им навстречу, помогли забраться в фюзеляж и дали подушки, чтобы они могли лечь. Роберто немедленно осмотрел их. Он увидел, что ноги у них почти обморожены. Потом он заметил слезы, текущие из воспаленных глаз Густава. «Это от блеска на снегу», — сказал Густаво. — Солнце там такое яркое. — Ты что, не надевал темные очки? — спросил Роберто. — Они сломались, — ответил Густаво. — У меня в глазах будто песок. По-моему, я ослеп. Роберто закапал в глаза какие-то капли. Он нашел в одном из чемоданов флакончик и надеялся, что это сможет снять раздражение. И обмотал голову Густаво футболкой, чтобы защитить воспаленные глаза от света. Затем велел остальным по очереди растирать замерзшие ноги альпинистов. Кто-то принес им большие порции мяса, и вернувшиеся жадно набросились на еду. Отдохнув, они заговорили о своем восхождении. — Гора такая крутая, — сказал Густаво. — Местами это все равно, что карабкаться по стене. Чтобы подтянуться вверх, приходится цепляться за снег перед собой. «И воздух разряжен», — добавил Маспонс. «Идешь, задыхаешься, а сердце так и колотится. Делаешь пять шагов, а, кажется, пробежал целую милю». «Почему вы не вернулись до наступления ночи?» — спросил я у них. «Мы шли вверх весь день и поднялись только наполовину склона», — ответил Густаво. «Нам не хотелось возвращаться и говорить вам, что мы опять потерпели неудачу. Мы хотели заглянуть за горы и вернуться к вам с хорошими новостями. Поэтому мы решили найти укрытие на ночь, а утром продолжить подъем. Альпинисты рассказали нам, как они нашли ровное место возле скалистого выступа. Они соорудили невысокую стенку из больших камней, которые были там повсюду, и укрылись за этой стенкой, надеясь, что она защитит их от ночного ветра». После стольких ночей, проведенных в фюзеляже, альпинистам казалось, что страдать от холода сильнее просто невозможно. Они быстро обнаружили, что сильно ошибались. «Холод на этих склонах неописуемый», — говорил Густаво. «Он просто вымораживает всю жизнь и сжется, как огонь. Я был уверен, что мы не дотянем до утра». Они рассказывали нам, как ужасно страдали в своей летней одежде, как колотили друг друга по плечам и ногам, чтобы разогнать кровь в жилах, как лежали, тесно прижавшись, чтобы попытаться согреться хотя бы теплом своих тел. Шли часы. Они были уверены, что решение остаться на горе будет стоить им жизни. Но каким-то чудом продержались до рассвета и, наконец, почувствовали первые лучи солнца, согревающие склоны. Пораженные тем, что остались живы, они подождали, чтобы солнце немного прогрело их насквозь замерзшие тела, а затем снова вышли на склон и продолжили восхождение. «Вы нашли хвост?» — спросил Фито. «Мы нашли только обломки и кое-что из багажа», — ответил Густаво. «И несколько трупов». Затем он рассказал, как они нашли останки тех, кто выпал из самолета, Причем многие так и остались пристегнуты к своим креслам. «Мы сняли это с трупов», — сказал он, вытаскивая часы, бумажники, религиозные медальоны и прочие личные вещи, которые они забрали у погибших. «Тела лежали очень высоко на склоне», — сказал Густаво. «Но до вершины оставалось еще далеко. У нас не хватило сил продолжать восхождение, и мы не хотели застрять в горах еще на одну ночь». Позже вечером, когда фюзеляжа стало тихо, я отправился к Густаво. «Что ты там видел?» — спросил я. «Вам удалось заглянуть за вершины. Вы видели какую-нибудь зелень?» Он устало покачал головой. «Вершины слишком высоки. Далеко там не посмотришь. Но ты же должен был хоть что-то увидеть!» Он пожал плечами. Я смотрел между двумя вершинами вдаль. — И что ты видел? — Не знаю, Нанда. Что-то желтоватое, коричневатое. Не могу точно сказать. Там и обзора-то толком нет. Так только чуть-чуть. Но скажу тебе вот что. Когда мы поднялись высоко на гору, я посмотрел вниз, на место крушения. Ферл Чайлд кажется оттуда просто крохотным пятнышком на снегу. Его не отличишь от камня или тени. Нет никакой надежды на то, что какой-нибудь пилот сможет рассмотреть его с самолета. С самого начала нечего было и надеяться на то, что нас найдут. Известие о прекращении поисков убедило даже самых рьяных оптимистов в том, что отныне мы сами по себе, и что единственный шанс выжить — спасаться самостоятельно. Но провал миссии Густава привел нас в уныние. И по прошествии нескольких дней мы еще сильнее пали духом, осознав, что Марселло, охваченный неуверенностью и отчаянием, безмолвно перестал быть нашим неизменным лидером. Казалось, занять его место было некому. густава который с первых же минут нашего испытания был в числе самых отважных и сообразительных среди выживших, был опустошен после восхождения на гору и никак не мог восстановить свои силы. Роберто был по-прежнему силен, и мы привыкли полагаться на его ум и живую смекалку, но он был чрезвычайно упрямым юношей, излишне раздражительным и быстро вспыхивающим, а потому не мог внушить нам такое доверие, с каким раньше мы относились к Марселло. В отсутствие одного сильного лидера быстро появился более свободный, менее формальный стиль руководства создавались союзы, основанные на прежней дружбе, схожести характеров и общих интересах. Самую сильную такую группу образовали Фито и его двоюродные братья Эдуардо Штраух и Даниэль Фернандес. Из всех троих Фито был самым младшим и заметным. Он всегда был тихим парнем, и поначалу я считал его почти болезненно застенчивым, но вскоре он показал себя умным и уравновешенным. И хотя он отлично осознавал, что все обстоятельства складываются далеко не в нашу пользу, я знал, что он готов бороться изо всех сил, чтобы помочь нам всем выжить. Три кузена были очень близки. И учитывая, что Даниэль и Эдуардо всегда следовали примеру Фито, они стали мощной объединяющей силой и оказывали большое влияние на все решения, которые мы принимали. Это было благом для всех нас. Кузены как мы их называли, стали нашим надежным и устойчивым центром тяжести, не позволяя остальным распадаться на фракции и спасая нас от всевозможных конфликтов и неразберихи, которые могли бы возникнуть. Они также сумели убедить большинство выживших, что теперь нам всем вместе придется решать, как спастись, не надеясь на помощь со стороны, и что каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы выжить. Прислушавшись к их советам и уступая мольбам Хавьера, Лилиана, наконец, начала есть мясо. Один за другим остальные, противившиеся этому, Нума, Коча и другие, поступали так же, говоря себе, что черпать жизнь из тел своих умерших друзей все равно, что черпать духовную силу из тела Христова во время святого причастия. Испытывая облегчение от того, что они все-таки решили питаться, Я не оспаривал их логики, но для меня поедание плоти мертвецов было пусть очень непростым, но прагматичным выбором, и я сделал его, чтобы выжить. Я был тронут осознанием того, что даже в смерти мои друзья дают мне то, что требуется мне для жизни, но я не испытывал возвышенного ощущения духовной общности с умершими. Мои друзья ушли. Теперь их тела стали объектами. Неразумно было бы не воспользоваться ими. Шли дни, и мы научились более умело обрабатывать мясо. Фито и его кузены взяли на себя обязанность разделывать мясо и выдавать нам его в равных долях, и вскоре они разработали весьма эффективную систему. Разрезав мясо на мелкие кусочки, они раскладывали его на пластины алюминия и подвяливали на солнце, что значительно облегчало переваривание. В тех редких случаях, когда мы разводили огонь, они даже готовили мясо на костре, отчего вкус пищи значительно улучшался. Со временем мне стало легче есть мясо. Некоторые не могли побороть отвращение, но все мы ели достаточно, чтобы утолить голод. Из уважения ко мне остальные пообещали не прикасаться к телам моей матери и сестры, но даже в этом случае погибших было столько, что нам хватило бы на несколько недель если только мы будем расходовать мясо экономно. Чтобы растянуть запас продовольствия на подольше, мы в конце концов начали употреблять в пищу почки, печень и даже сердца. Эти внутренние органы оказались исключительно питательны, и, как бы ужасно это ни звучало, к тому времени мы дошли уже до того, что большинство из нас уже не цепенели от ужаса при мысли, что тела погибших друзей разделывают, как в мясном отделе. Тем не менее, поедая человеческую плоть, я так и не мог до конца утолить голод, и сил у меня не прибавлялось. Я по-прежнему слабел, как и все остальные, и скудное количество пищи, которое мы позволяли себе каждый день, просто замедляло процесс голодания. Время шло, и я понимал, что скоро ослабну настолько, что у меня не хватит сил подняться. Больше всего на свете я теперь боялся что мы настолько ослабеем, что спасение своими силами станет невозможным, а тела погибших к тому времени закончатся, и тогда нам останется только мучиться на месте крушения и смотреть друг другу в глаза, гадая, кто из друзей станет нашей пищей. Этот ужасный сценарий не выходил у меня из головы. И иногда мне приходилось из последних сил сдерживаться, чтобы не пренебречь желаниями других, и не отправиться в путь самостоятельно. Но оказавшаяся не слишком удачная экспедиция группы густава дала мне новое понимание того, насколько трудным будет подъем. Как и остальные, я был ошеломлен тем, что горы сделали с Густаво. А ведь на поле для регби он славился своей выносливостью и стойкостью. Почему я верил, что смогу покорить гору, если он не сумел это сделать? В минуты слабости я предавался отчаянию. «Посмотри на эти горы», — говорил я себе. «Это невозможно. Мы здесь, в ловушке. Все с нами кончено. Все наши страдания напрасны». Но всякий раз, когда я вот так сдавался, был готов признать поражение и принимался жалеть себя, в память у меня всплывало лицо отца, напоминая мне о его страданиях и моем обещании вернуться к нему, которое я дал сам себе. Временами, когда казалось, что я просто больше не выдержу ни холода, ни жажды, ни грызущего ужаса, меня охватывало сильное желание сдаться. «Ты можешь покончить со всем этим, когда захочешь», — говорил я себе. «Ляг на снег, дай холоду овладеть тобой, просто отдохни, не двигайся, прекрати бороться». Это были приятные, соблазнительные мысли. Но если я слишком долго смаковал их, голос у меня в голове резко обрывал их. Когда будешь подниматься, следи за тем, чтобы у каждого пальца была надежная опора. Не доверяй скале. Не надейся, что она будет держать тебя. Проверяй каждый шаг. Протыкай снег впереди себя и проверяй, нет ли там скрытых трещин. Каждый вечер подыскивай хорошее укрытие на ночь. Я принимался думать о восхождении, и это напоминало мне о моем обещании отцу. Я начинал думать о нем, и постепенно сердце мое переполняло любовь к нему, и эта любовь оказывалась сильнее страданий или страха. После двух недель в горах, любовь к отцу приобрела непреодолимую силу биологического инстинкта. Я знал, что когда-нибудь придется карабкаться наверх, даже если при этом я полезу навстречу своей гибели. Но какое это имело значение? Я уже умер. Почему бы не погибнуть в горах, сражаясь за каждый шаг, чтобы, умирая, оказаться на шаг ближе к дому? Я был готов встретить такую смерть. на какой бы неизбежной она ни казалась, я все еще ощущал проблеск надежды что смогу каким-то образом преодолеть суровую местность и добраться до дома. Мысль о том, чтобы покинуть место крушения, приводила меня в ужас, хотя я не мог дождаться этого момента. Я знал, что каким-то образом найду в себе мужество встретиться лицом к лицу с горами. Я также знал, что мне никогда не хватит смелости сделать это в одиночку. Для такого путешествия мне нужен был спутник. кто то кто сделает меня сильнее и лучше. И поэтому я начал присматриваться к другим, взвешивая их сильные стороны, их темперамент, их поведение под давлением, пытаясь представить, кого из этих измученных, изголодавшихся, испуганных парней мне больше всего хотелось бы видеть рядом с собой. 24 часа назад я ответил бы на этот вопрос однозначно. Мне нужен Марсело. Наш капитан. И Густаво, силой характера которого я всегда восхищался. Но теперь марсела был в отчаянии, а Густаво был утомлен и чуть не ослеп на высоте. И я боялся, что ни один из них не успеет оправиться, чтобы пойти со мной. Поэтому я обратил свой взор на других здоровых выживших. И пока я наблюдал за ними, некоторые быстро привлекли мое внимание». Фито Штраух доказал свою храбрость в первой же попытке подняться на гору и заслужил наше уважение своим спокойствием и умением ясно мыслить на протяжении всего испытания. Двоюродные братья Фито, Эдуардо и Даниэль Фернандес служили ему источниками силы, и я иногда задавался вопросом, сможет ли он действовать в одиночку в горах. Но Фито определенно занимал первое место в моем списке. Там был Нума Туркатти. Нума произвел на меня впечатление с самого начала, и с каждым днем мое уважение к нему росло. Хотя до крушения большинство из нас были с ним незнакомы, он быстро завоевал дружбу и восхищение всех выживших. Нума выделялся своим тихим героизмом. Никто сильнее него не боролся за наше выживание, никто не внушал остальным больше надежды, и никто не проявлял, больше сострадания к тем, кто был ранен сильнее всего. Хотя для большинства из нас Нума стал новым другом, я считаю, именно Нума стал на горе нашим любимцем. Даниэль Маспонс, отважно совершивший восхождение на гору вместе с Густаво, был еще одним кандидатом, как и Коко Николич, чье мужество и хладнокровие произвели на меня впечатление. Антонио Визентин, Рой Харли и Карлита Спаэс были здоровы и сильны. А еще был Роберто, самый яркий, самый неоднозначный, самый непростой персонаж на горе. С Роберто всегда было трудно справиться. Сын известного кардиолога из Монтовидео, он был блестящим, уверенным в себе, эгоистичным и не желал следовать ничьим правилам, кроме собственных. Из-за своей противоречивой натуры он постоянно влипал в неприятности в школе, и, похоже, мать его то и дело вызывали в кабинет директора на очередной педсовет, созванный из-за проделок Роберто. Он просто не желал, чтобы другие указывали ему, что делать. Например, у роберта была лошадь, на которой он каждое утро ездил в школу, хотя братья-христиане неоднократно запрещали ему приводить животное на территорию учебного заведения. Роберто просто не обращал на них внимания. Он привязывал лошадь к велосипедной стойке, она освобождалась от привязи, и примерно через час братья обнаруживали ее блуждающей в саду, где она жевала их лучшие кусты и цветы. Он также пришпоривал это крупное животное на людных улицах Караско, галопируя по тротуарам и оживленным перекресткам с такой скоростью, что подковы лошади высекали искры на мостовой. Водители шарахались в сторону, а пешеходы убегали с его пути. Наши соседи постоянно жаловались, и раз или два полиция вела беседы с отцом Роберто, но Роберто продолжал ездить в школу верхом. Надеясь найти конструктивный выход непокорному характеру Роберто, братья-христиане благосклонно отнеслись к его желанию играть в регби, где сила и вспыльчивость делали его грозным соперником на поле. Раберта был левым фланкером. Играя слева на той же позиции, что и Панчито справа, однако Панчито изящно увертывался и пробирался сквозь нападающих к линии броска, а Роберта предпочитал пробиваться на пролом через ряды противника, в лоб сталкиваясь с одним защитником за другим. Он не принадлежал к числу самых крупных игроков, но крепкие ноги были у него так впечатляюще развиты, что вместе со знаменитой силой Заслужили Роберто прозвище «Мускуло» – «Мускулы». Благодаря своим мощным конечностям и воинственному от природы характеру, Роберто оказывался более чем достойным противником для гораздо более крупных соперников и ничего так не любил, как выставить вперед одно плечо и отправить в полет какого-нибудь здоровяка из противоборствующей команды, уже приготовившегося провести захват. Роберто любил регби. Но игра не избавила его от упрямства, как не надеялись на это братья-христиане. Роберто оставался Роберто, на поле или вне его, и даже в разгар напряженного матча он отказывался подчиняться приказам. Наши тренеры хорошо готовили нас к каждой игре, отрабатывая возможные сценарии и стратегии, и прочие игроки всегда изо всех сил старались следовать плану игры. Но Роберто всегда оставлял за собой право импровизировать по собственному усмотрению. Обычно это означало, что он удерживал мяч, когда должен был его пропустить, или бросался, очертя голову на соперника, когда тренеры хотели, чтобы он танцевал в открытую. Неохотно выслушивая выговоры тренеров, Роберто с вызовом и нетерпением сверкал пронзительными темными глазами. Его раздражало, что другие указывали ему, что делать. Он просто чувствовал, что действовать по-своему будет лучше. И так он вел себя во всех аспектах своей жизни. Упрямство делало роберта не самым приятных из друзей. И даже в условиях нашей комфортной жизни в Карраско он бывал высокомерным и заносчивым. В тесноте разломанного фюзеляжа его поведение часто становилось невыносимым. Он обычно игнорировал решения, принятые группой, и набрасывался на любого, кто бросал ему вызов, и воинственным фальцетом, как всегда, когда у него закипала кровь, сыпал гневными тирадами и оскорблениями. Он мог быть жестоким и бесчувственным. Например, если ночью ему надо было выйти из самолета, чтобы помочиться, он просто наступал на руки и ноги тому, кто на пути к выходу. Он ложился спать там, где хотел, даже если для этого надо было столкнуть кого-то с облюбованного места. Борьба с вспыльчивым характером Роберта и его неприятными манерами приводила к ненужному напряжению и стоила нам немалых сил, которые мы не вправе были расходовать, и не раз его твердолобое упрямство лишь чудом не приводило к дракам. И все же, несмотря на его трудный характер, я уважал Роберта. Он был самым умным и изобретательным из всех нас. Без его смекалки в оказании медицинской помощи после крушения многие из парней, которые сейчас оправлялись от ран, вполне могли погибнуть. А творческое мышление помогло решить многие из наших проблем так, что существование на горе стало более безопасным или удобным. Именно Роберто сообразил, что чехлы кресел салона Fairchild можно снять и использовать в качестве одеял. Это нововведение, возможно, спасло нас всех от замерзания. Большинство простых инструментов, которые мы использовали, в том числе и импровизированный набор для наших медиков, он изготовил из предметов, найденных среди обломков. И при всем его эгоистичном бахвальстве, я знал, что он всерьез испытывал сильную ответственность перед всеми нами. Увидев, как Артуру и Рафаэль страдают по ночам, лежа на полу самолета, и яростно крича на них, чтобы они прекратили свои жалкие стоны, Роберто просидел следующим утром несколько часов, мастеря подвесные койки-гамаки, которые могли дать этим двум раненым некоторое облегчение от боли. Не сострадание побуждало его к таким поступкам, а, скорее, чувство долга. Он знал свои таланты и способности, и для него просто имело смысл заниматься тем, что, как он знал, Никто другой сделать не мог. Я знал, что находчивость Роберта будет большим преимуществом при любой попытке спасения. Я также доверял его реалистичному взгляду на наше положение. Он понимал, в какой отчаянной ситуации мы оказались, и знал, что наша единственная надежда спасаться самостоятельно. Но больше всего на свете мне хотелось, чтобы он отправился со мной просто потому, что это был Роберто самый решительный и волевой парень из всех, кого я когда-либо знал. Если и был кто-то в нашей группе, кто мог противостоять Андам из одного лишь чистого упрямства, так только Роберто. Нельзя было ожидать, что в путешествии он будет приятным компаньоном, и я тревожился, что его непростой характер может ввергнуть нас в конфликт по дороге, поставив под угрозу самый маленький шанс добраться до цивилизации из всех, что у нас были» но интуитивно я понимал что своей воли роберто и его сильное чувство собственного достоинства станут отличным дополнением к безумному желанию побуждавшему меня слепо бежать в объятия дикой природы с моим маниакальным стремлением бежать отсюда я стану локомотивом который потащит дух роберто через горы а вечно готовый ввязаться в ожесточенный спор роберто станет противовесом который не даст мне выйти из-под контроля. У меня не было возможности узнать, какие трудности ожидают нас в этой глуши. Но я знал, что если со мной пойдет Роберто, я буду в путешествии чувствовать себя сильнее и лучше. Он был единственным, кто был мне нужен рядом. И когда пришло время, и мы остались наедине, я попросил его отправиться со мной. — Мы должны это сделать, Роберто. Ты и я, — сказал я. — У нас с тобой здесь больше шансов, чем у кого бы то ни было. — Да ты спять, Алнандо! — рявкнул он, повысив голос. — Посмотри на эти грёбаные горы! Ты хоть представляешь, какие они высокие! Я смотрел на самую высокую вершину. — Кажется, она в два-три раза выше сахарной головы, — сказал я имея в виду самую высокую гору Уругвая. Сахарная голова, Панда-Асукар. Название нескольких геологических образований на территории Южной Америки. Самая известная из них является узнаваемой достопримечательностью Рио-де-Жанейро. Однако автор имеет в виду холм, расположенный в Уругвае, о чем упоминает несколькими строчками ниже. Речь идет о серро панда асукар принадлежащим к числу десяти самых высоких точек Уругвая. Высота холма — четыреста двадцать три метра. Роберто фыркнул. «Не будь идиотом!» — взвизгнул он. «На сахарной голове у нас нет снега! И высотой она около 400 метров! Эта гора, по меньшей мере, раз в десять выше!» «Разве у нас есть выбор?» — отозвался я. «Мы должны попытаться. Я уже все решил я собираюсь подняться роберто, но боюсь что не могу сделать это в одиночку. Мне нужно чтобы ты пошел со мной роберто печально покачал головой. ты же видел что случилось с Густаво», — сказал он, и они поднялись только до половины склона. здесь нельзя оставаться сказал я, и ты знаешь это не хуже меня. нам надо как можно скорее уходить ни за что выкрикнул Роберто. «Надо все спланировать заранее. И делать это надо, все как следует продумав. Каждую мелочь. Куда мы полезем? На какой склон? В каком направлении?» «Я только об этом и думаю», — ответил я. «Нам понадобится еда, вода, теплая одежда». «А как нам спастись от холода ночью?» — спросил он. «Найдем укрытие под камнями», — сказал я или, может, выроем пещерки в снегу. — Очень важно точно рассчитать время, — сказал он. — Нам придется ждать, пока погода наладится. — Но мы не можем ждать столько, потому что ослабеем до того, что уже не сможем подниматься, — возразил я ему. Роберто на мгновение замолчал. — Это погубит нас, ты же знаешь, — сказал он. — Может быть и так, — ответил я. Но если мы останемся здесь, то точно погибнем. Я не смогу сделать это в одиночку, Роберто. Пожалуйста, пойдем со мной. Минуту Роберто, казалось, изучал меня своим проницательным взглядом, словно никогда меня раньше не видел. Затем он кивнул в сторону фюзеляжа. «Пошли внутрь», — сказал он. «Ветер усиливается, и я чертовски замерз». В следующие дни мы все были поглощены обсуждением нашего плана выбраться из чащи гор, и вскоре я понял, что остальные начинают верить в этот план так же отчаянно, как когда-то верили в возможность появления спасателей. Поскольку я первым открыто заговорил о том, что нам нужно оттуда бежать, и потому что все знали, что я, несомненно, буду в числе тех, кто попытается это сделать, многие из выживших начали видеть во мне лидера. Никогда в жизни я не играл такой роли. Я всегда плыл по течению, позволяя другим указывать мне дорогу. Теперь я определенно не ощущал себя лидером. Неужели они не понимают, как я растерян и напуган? Неужели им и правда требуется предводитель? Пусть даже в глубине души он будет чувствовать, что все мы уже обречены. Что касается меня, то у меня не было ни малейшего желания руководить кем-либо. Я и так держался из последних сил, чтобы только не распуститься. Я боялся, что даю им ложную надежду, что в конце концов решил, что это все-таки лучше безнадежности. А потому я держал свои мысли при себе. В основном это были мрачные мысли. Но однажды ночью случилось нечто примечательное. Было уже за полночь В фюзеляже, как всегда, было темно и холодно, и я лежал неподвижно, забывшись в беспокойном и неглубоком оцепенении, которое было ничуть не похоже на настоящий сон, когда ни с того ни с сего меня накрыла волна радости до того глубокой и возвышенной, что она буквально подняла меня с пола. На долю секунды ледяной холод пропал, меня будто окутало теплое и золотистое сияние, И впервые со дня крушения самолета я ощутил уверенность, что выживу. В волнении я разбудил остальных. «Ребята, послушайте!» — воскликнул я. «Все будет хорошо! Обещаю! К Рождеству мы будем дома!» Моя вспышка, похоже, озадачила остальных. Но они лишь тихо пробормотали что-то в ответ и снова заснули. Через несколько мгновений эйфория прошла. Всю ночь я пытался вернуть это чувство, но оно ускользало. К утру мое сердце снова переполняли сомнения и страх.